9. В таком безнадежном положении Константин не оказывался даже в тот день на Курской дуге, когда его истребитель сбили прямо над полем, где разворачивалось грандиозное танковое сражение. А ведь тогда Рублев из пекла воздушного боя, в котором одновременно участвовали несколько сотен самолетов, с каждой стороны угодил в сущий ад встречного танкового боя. Армада новейших фашистских тяжелых танков «Тигр», «Королевский Тигр», «Пантера», самоходных артиллерийских установок «Фердинанд» наступала боевым клином на наши Т-34 и самоходы. Парашютист приземлился практически в тот момент, когда боевые порядки смешались. Началось жуткое побоище. Противоборствующие машины в упор расстреливали друг друга из мощных дальнобойных орудий летящим в разных направлениях снарядом, быстро стало тесно в воздухе. В горящих танках детонировал боекомплект, и они в секунды превращались в груды металлолома. Экипажи некоторых Т-34 в отчаянии на полной скорости шли на таран германских мастодонтов. Даже находившиеся за толстой броней своих машин люди чувствовали себя уязвимыми. Что уж говорить о летчике, свалившемся с неба в самую гущу побоище. Чтобы не быть раздавленным гусеницами, Константин укрылся в небольшом болотистом пруду, хотя его укрытие скорее напоминало лужу, образовавшуюся посреди полей. Тем не менее, танки ее обходили, дабы не застрять в вязком иле. Рев сотен моторов, лязг гусениц, канонада, взрывы, иногда пробивающиеся сквозь голоса машин, крики людей — Создавали ощущение хаоса, конца света. Костя быстро оглох от оглушительного грохота, разворачивающегося вокруг боя. Густой угольно-черный дым от сотен горящих машин окутал окружающее пространство такой плотной пеленой, что не стало видно небо. Как будто наступила ночь. Танки зажгли фары. Теперь в хромешной мгле были видны сотни пар желтых глаз, выслеживающих врага, чтобы вспышкой выстрела выплюнуть в него убийственный металл. От едкой копоти слезились глаза, и трудно было дышать. Но самое страшное началось, когда из облаков дыма стали возникать темные силуэты. Они появлялись вдруг сразу со всех сторон. Их было много. В своих черных комбинезонах с перепачканными маслом и копотью лицами. Многие из танкистов лишь в самый последний момент успели выскочить из своих пылающих машин. А иногда спасительной воде устремлялись живые факелы. Петляя, пытаясь на бегу сбить пламя с одежды, несчастные кричали так, как только может кричать человек, сжигаемый заживо. Оказавшись в воде, выжившие люди в первые минуты думали лишь о том, как сбить огонь с одежды, напиться, перевести дух. Все дружно радовались, что избежали ужасной гибели, даже обнимались, не разбирая нашивок на форме. Эта лужа на какие-то минуты стала общим спасительным ковчегом. Но затем, звучащая в нескольких шагах от них чужая речь, снова заставила горстку выживших счастливчиков в остервенении броситься друг на друга. Завязалась рукопашная. Танкисты стреляли в упор друг в друга, резали ножами, безжалостно топили раненых, рвали зубами горло врагу. Константину чудом удалось выжить в этой схватке и пробиться к своим. Воспоминания о том дне часто посещали Рублева в ночных кошмарах. Но теперь его положение было гораздо хуже, ибо на этой войне, которую он вел и проиграл, не существовало линии фронта, к которой можно пробиться. Константин Рублев был приговорен к смерти, и только небольшая отсрочка перед казнью еще позволяла бывшему летчику осмыслить прожитую жизнь, вспомнить дорогих его сердцу людей и приготовиться мужественно встретить грудью воровскую заточку. Надежды избежать грозящей ему участи у Константина не было никакой. Поэтому на душу у него не осталось страха, беспокойной надежды на чудо. Что толку суетиться? Искать выхода из мышеловки, если его попросту нет. Те, кто приговорил бывшего летчика, никогда не щадили своих врагов. Рублев был еще жив только лишь потому, что после смерти своего последнего союзника Вора по кличке Черкес администрация лагеря посадила Константина в бур. Барак усиленного режима, штрафная тюрьма-изолятор, отгороженная от остальной зоны колючей проволокой и так далее. Но Рублев прекрасно понимал, рано или поздно враги достанут его и здесь. Говорят, характер человека — это его судьба. Что ж, с этим не поспоришь. Благодаря своему прямому бескомпромиссному нраву Костя попал в штрафбат, когда в блокадном Ленинграде пытался устроить самосуд надвором-интендантом, жирующим за счет чужого горя. Правда, затем его судьба как будто наладилась. В 1945 штрафная авиагруппа была расформирована, но Константин остался служить в Германии, как первоклассного летчика Рублева перевели в другой полк и сразу назначили на должность командира эскадрильи. Все шло прекрасно до тех пор, пока однажды из-за ошибки руководителя полетов над аэродромом не столкнулись два истребителя. Правда, погибшие летчики служили в другой эскадрилье, и напрямую этот инцидент вроде бы Рублева не коснулся. Но Костя не мог спокойно стоять в стороне, когда на его глазах творилась несправедливость. На похоронах истинный виновник случившегося, заместитель командира полка майор кривошеин с надрывом в голосе говорил о том, что командование и весь личный состав части возьмут на себя заботу о семьях погибших товарищей. Но прошло всего десять дней, и на комиссии, разбирающей причины катастрофы, кривошеин уже не вспоминал о клятве, данной им на могилах сослуживцев. Теперь он делал все возможное, чтобы спихнуть собственную вину на мертвых, обвинив разбившихся офицеров в грубом нарушении летной дисциплины. Более того, изображая принципиальность, Кривошейн потребовал выселить вдов людей, которых он теперь посмертно объявил преступниками из казенных квартир. Мерзавцу было недостаточно того, что он лишает потерявших кормильцев, женщин и детей их права на пенсию. Константин взял слово и перед комиссией, и со служивцами предельно откровенно высказывал все, что он думает о негодее. Вслед за Рублевым против кривошеина Выступили и другие. В конечном итоге комиссия во всем разобралась, правда, Кривошейну удалось непонятным образом избежать суда. Он отделался сравнительно легко. Был понижен в звании и в должности. С бывшего майора также удержали месячное жалование и лишили возможности поступать в академию, в которую он очень стремился. Теперь кривошеин ждал лишь удобного случая, чтобы поквитаться с Рублевым. И вскоре такая возможность ему представилась. Однажды вечером Константин приехал на аэродром, чтобы проверить, как техники починили его самолет. Предстояли ответственные полеты, а накануне на истребителе Рублева барахлила бортовая радиостанция. Своего авиамеханика Константин найти не смог, поэтому залез в кабину своего истребителя, включил радиостанцию и попытался самостоятельно настроить ее. Все это время он не замечал, чтобы за ним кто-то наблюдал. Но через несколько дней летчика неожиданно вызвал к себе особист полка. Поинтересовался настроением, зачем-то расспрашивал о жизненных планах, и интересах. Разговор оставил очень неприятный тревожный осадок на душе. Просто так контрразведчик не станет любопытствовать, посещает ли офицер местные пабы, имеет ли знакомых среди немцев, нравятся ли ему американские фильмы, и автомобиля. Недавний штрафник почувствовал, как его потихоньку начинают затягивать в жернова оперативной разработки. Пока было только неясно, какое обвинение ему собираются пришить. Правда, после этого разговора летчика на некоторое время оставили в покое, хотя вряд ли это можно было так назвать. Пытка ожиданием не менее страшна, чем побои на допросах. В первые недели Константин ни на минуту не забывал о зависшем над его головой топоре. Так прошел месяц, второй, третий. За ежедневными служебными заботами душевная тревога постепенно рассеивалась. А тут случилось несколько радостных событий. Во-первых, за успешное участие в крупных маневрах полк был отмечен благодарностью главкома ВВС, а командир, особенно отличившийся из эскадрильей старший лейтенант Рублев, представлен к повышению в звании. Но этой же ночью Константина арестовали. На допросе выяснилось, его обвиняют в намерении перелететь на боевом самолете в американскую зону оккупации. Чушь какая-то! была первой реакцией Рублева. Но в уголовном деле имелись показания кривошеина который состряпал донос утверждая что рублев через знакомых ему немцев достает западно германские и американские газеты и журналы и тайна их читает при обыске в комнате рублев оперативники действительно обнаружили толстую пачку иностранной прессы за книжным шкафом была также найдена авиационная карта с проложенным маршрутом до ближайшей американской авиабазы кто то предварительно подбросил эти улики в комнату также следователь ознакомил обвиняемого с показаниями авиатехника василия шорохова который утверждал что видел как поздно вечером когда полетов не было рублев тайно слушал по самолетной радиостанции американцев константин знал что этот шорхов когда то обслуживал самолет кривошейный и с тех пор является дружком бывшего майора какой именно интерес связывает этих типов Константин точно не знал. Правда, до него доходили слухи, что будто бы у Шорохова имеется тайная немецкая любовница, жена местного коммунистического порта Егеноса. И через эту свою симпатию механик будто бы снабжает заместителя командира части свежими деревенскими продуктами, качественной европейской одеждой, предметами обихода с местного черного рынка. Рублев назвал следователю однажды услышанную им фамилию той самой немки. В ответ Чикис грубо наорал на летчика, запретив ему клеветать на честных людей. Тогда Константин попытался опровергнуть показания авиамеханика, резонно поинтересовавшись у следователя, каким образом Шорохов мог слышать, что именно слушает летчик через надетые наушники. Но чекист не стремился к объективности. Ему важно было как можно скорее отрапортовать руководству о предотвращенном угоне самолета к американцам. Константин в этом довольно быстро убедился. Разбирательство продолжалось меньше месяца. Военный трибунал лишил Рублева офицерского звания и орденов. Он был приговорен к четверти века каторжных лагерей.